Эпилог. Орда бежала, теряя шатры, стада и рабов, фактически умчались в чём были, вскочив на кони и нахлёстывая их так, как если бы за ними гнался весь ад. Фактически так оно и было. Адским пламенем был сожжён шатёр собирателя. На месте шатра остался только пепел. Сгорели ещё несколько сотен отважных бойцов, пытавшихся остановить крылатую смерть. Остальные ускакали в степь, с тем, чтобы затеряться в ней и умереть от голода и жажды. Но это судьба каждого труса и глупца. Умные и смелые или сдались на милость победителей, или умерли в бою, сожжённые в неравной схватке. На удивление степнякам, победители не стали строить пирамиды из срубленных голов. Казни были, но только тех, кто дурно обращался со своими рабами. Рабы на них и указали. Но, в общем-то, у степняков не приветствовались зверства над рабами. Любителей посмеиваться над домашними разумными животными здесь не любили и даже презирали. Зачем мучить раба, если это не приносит пользы? Наказать, если отлынивает от работы это да, но калечить и наслаждаться его муками просто глупо и недостойно настоящего воина. Так что эти казни приняли без особого ропота. Новый император, живущий в чёрном замке, предложил сдавшимся степнякам перейти под его руку, обещая им спокойную и сытую жизнь, пастбище для скота и самое главное защиту от диких племён, которые нередко их доставали своими набегами, угоняя скот, захватывая людей в рабство. Степняки согласились, а куда им было деваться? Лучше так, чем быть сожжёнными крылатыми посланцами преисподней. А то, что новый император якобы чернокнижник и колдун, так это ж просто замечательно. Значит, сильный воин, а сильному подчиниться совсем не зазорно. Старый император ещё дважды присылал своё войско для того, чтобы наказать самозванного императора, и дважды его войска пополнили ряды армии России. Так назвал новый император свою землю Рось. Часть солдат осталась служить в армии, часть ушли осев на землях, которые им предоставили новые вассалы клана Конта. Старые васалы, которые предали клан, были или не сложены, или уничтожены полностью. Их места заняли верные конто люди. Активно разрабатывались золотые и алмазные россыпи, серебряные рудники, медные и железные. Город рос как на дрожжах. В него прибывали все новые и новые поселенцы, привлеченные славой о богатстве города и об безопасности проживания в нем. Преступность в городе была практически уничтожена. в самом что не наезд буквальном смысле пойманных преступников или казнили или обращали в рабство на длительные сроки или пожизненно и откупиться было невозможно стражника взявшего откуп преступника казнили какой бы ничтожной ни была сумма взятки император знал всё обо всех говорили что он тайно бродит по городу и смотрит как кто в нём живёт нередко видели в городе и странных зверей похожих то ли на пантер, то ли на огромных кошек. Обычно они ходили по двое, чёрные и белые, но иногда и стаи по 8-10 штук. Эти были мельче и пёстрые, но никто не боялся. Странные существа не трогали людей, если те не выказывали агрессии и если не совершили преступления. Звери даже стали чем-то вроде достопримечательности города, волшебные звери императора, пока они есть, городу ничто не угрожает. И на гербе города, который теперь звался Максимус, как и на гербе империи Рось, красовались две фигурки драконы и кошки, как символы благополучия и могущества. Нередко над городом проплывали драконы. Такие маленькие с земли и такие огромные на самом деле. Говаривали, что каждый из драконов может целиком заглотить лошадь. Но никто этого не проверял. Может, это были придумки сказочников-бардов? Драконы жили в чёрном замке и жителей никак не касались. Быстро развивались ремёсла, промышленный район города Демил не переставая сутки напролёт. Многие из этих мастерских принадлежали самому императору Вальгису и делали такие вещи, о которых люди раньше никогда и не слышали, например, ружьё и пушки, стреляющие круглыми шарами, а ещё странные механизмы, работающие на пару. И много чего ещё Явно сделанного с помощью магии. Этим император был самым сильным магом на свете. По велению императора всех сирот империи Рось собрали вместе и стали обучать грамоте и наукам, с тем, чтобы они стали военными, мастерами и учёными, в том числе и девочек, что людям было совершенно странно, ведь девочкам уготована другая участь. Поколеченным на войне оказали помощь и материальную, и магическую. Некоторым даже отрастили новые ноги, руки, глаза, и всё бесплатно. Лучшие имперские маги-лекари, прибывшие вместе с карательными армиями, работали бесплатно, искупая свою вину перед народом России. Для городского населения и всех подданных России построены бесплатные медицинские клиники, где практикуют лекари, находящиеся на содержании империи Рось. Налоги платят все, так как император столь же неумолим, как и добр. Если человека ловят на том, что он уклоняется от налогов, его могут и высечь, и повесить. Всё зависит от того, какую сумму он задолжал империи, почему и насколько важен этот человек для процветания родины. После нескольких показательных порок конфискации имущества и казней злостных нарушителей налогового закона, подданные империи быстро поняли, что платить налоги есть их почётная обязанность, ибо эти деньги идут на их же процветание, на чистые дороги, На горящей ночью фонари, на стражу, который заботится о том, чтобы ночью по улицам могли гулять даже молоденькие девушки, не рискуя подвергнуться никакому насилию. В этом городе стражники не скрывались, услышав шум драки и крики о помощи, а бежали разбираться и пресекать преступление. Ибо жалование их высоко, а на место стражника уже стоит очередь претендентов. Так что потерять выгодную должность можно очень даже легко, если забыть о своих обязанностях. Стражники стали одной из самых уважаемых профессий города. На императора Альгиса подданные просто молились, ведь его им послал создатель, и любой иностранца или жителя России, который о нём плохо отзывался, могли просто забить до смерти. И такое было не раз и не два. Одного южанина, посмеявшегося над тем, что император по слухам живет в замке с гаремом из десятка женщин, избили так, что он был весь синим, как протухшее мясо, за то, что он делал грязные намеки в адрес нашего великого императора. А когда купец обратился с жалобой на действия за всегда-тоев таверны в городском управлении стражи, его выдворили из города и сказали, чтобы радовался такому легкому приговору. Могли ли отправить в рабство за оскорбление самого Альгиса Первого? Уважаемого и любимого народом императора спасло то, что купцу уже досталось от разъярённых посетителей трактира. 10 лет пролетели как мгновение. Когда человек хорошо живёт, он не замечает прожитых лет. Ему просто хорошо жить, и всё это благодаря одному человеку императору Алгису I. Но человек ли он? Возникло даже религиозное общество Вокруг лидера, которого объединились люди, считающие Алгиса I ангелом-воплоти, одержимым божественной сущностью, и что, по их мнению, нужно считать императора богом, аватарой создателя в этом мире. Храм Создателя, как и сам император, не приветствовали эту ересь, но и не подвергали гонениям её приверженцев. Как сказал сам император на празднике урожая, проводимом каждый год в одно и то же время: "Каждый мой подданный имеет право на любые верования". если это не мешает жить другим людям и не является угрозой для существования самой империи. И действительно, никто и никогда под страхом уголовного преследования не смел подвергать гонениям людей за их религиозные убеждения. Ни степняков, которых уже нельзя было отличить от горожан, ни южан, чернокожих, высоченных, сверкающих белозубой улыбкой, ни даже островных людей с севера, которые молились своим богам и выглядели свирепо в своих меховых одеждах, Верь во что хочешь, но не мешай никому жить. Вот тебе слова императора, которые люди передавали из уст в уста и запомнили как молитву Создателю. Империя Алгиса процветала и, конечно же, вызывала зависть и злобу у соседей, которые время от времени пытались попробовать её на прочность, о чём потом горько жалели, лишившись земель и большой части подданных, которые быстро становились подданными императора Алгиса. Ну а он жил и радовался жизни. Все такое же молодой, стройный и прекрасный великий император, о котором складывают песни. Цитата из учебника «Краткая история империи Рось» для первого класса начальной школы введение в курс. Редакция Синакра при содействии Академии наук России. Издание второе. Тираж две тысячи экземпляров. Издательство Императорский дом знаний.